Глава вторая. Вот же мелкие заразы. И я расслабился, позабыв про вечные подколки близняшек. Они воспользовались ситуацией, повязав мне бандану, ну, с очень оригинальным принтом. Май с помощницей все видели, потому и хихикали полдороги. Никому нельзя верить в этом мире, особенно бабам. «Черт, а мне ведь и нельзя светить уши, и надо найти новую повязку. С другой стороны, отличная маскировка». Народ будет больше смотреть на тряпку, да и очки не позволят толком запомнить мое лицо. Застегиваю рубашку на три пуговицы, чтобы скрыть стволы, и направляюсь в сторону тук-туков. Кстати, все пассажирские и грузовые перевозки в провинции принадлежат тайцам и Лао, я их особо не различаю. Смысл в том, что государство гарантирует коренным жителям заработок и неприкосновенность многих сфер бизнеса от проникновения иностранцев. Очень правильный закон, особенно если вспомнить Россию моей реальности, переполненную мигрантским мусором. Поэтому подданные короля зарабатывают извозом, торговлей, держат большую часть общепита и вообще почти всю сферу услуг. Пришельцы же занимают остальные ниши, более технологичные и связанные с оборотом магических артефактов. Синдикаты с корпорациями имеют свой транспорт, рестораны и клубы. Но компании, обслуживающие массового потребителя, принадлежат подданным короля. Поэтому до пятака, расположенного на оживленном перекрестке, меня вез живой сиамец. Водила постоянно улыбался, посматривая на бандану. Нет, надо ее сменить, чем я сразу занялся, купив обычную белую повязку и скинув свою в закутке продавца. Все рынки Юго-Восточной Азии чем-то похожи. Вот и здесь соседствовали лавки с одеждой, техникой, посудой и разной бытовой мелочевкой. Отдельно располагался угол с фруктами, а за ними кафешки, откуда несло запахами готовящейся пищи. Вокруг стоял привычный гвалт, и на меня вроде не обращали внимания, кроме излишне прилипчивых зазывал. Понятно, что мои метр восемьдесят пять возвышались над более низкими азиатами, но в Раджапуре хватает европейцев, которые бродили и по здешним рядам. Базой орхидей оказались несколько приличных строений, которые правильнее назвать «караван-сараем». На участке запроволочной, но высокой ограды располагался бар солидных размеров. Рядом с ним находились здания гостиницы и несколько боксов, куда можно загнать грузовики. Чуть дальше виднелись какие-то мелкие сараи и огромная площадка под парковку. Насколько мне удалось разглядеть, позади строений имелся обрыв, не позволяющий проникнуть на территорию с тыла. Спереди все на виду, что тоже мешает внезапной атаке. Как я понял, ранее здесь располагалась стоянка для дальнобойщиков, ведь рядом с городом проходит трасса, ведущая из Кмеркского Кампангсаума в Бангкок. Расстояние между городами 700 километров, но половина пути проходит по узкой двухполосной трассе, петляющей вдоль гор, заросших джунглями. Периодически ее надо очищать от упавших деревьев и скатившихся камней и осторожно разъезжаться со встречным транспортом. Поэтому скорость движения вплоть до трапа не более 40-50 километров в час. И водители предпочитают отдохнуть здесь после тяжелого пути. А большая часть вообще курсирует между Раджапуром и Кампангсаумом, ведь западные кхмерские земли больше завязаны на Сиам. Тут дорога относительно приличная, изобилие дешевых товаров и есть работа. Предприимчивый народ неплохо зарабатывает на трафике, причем вполне легально. А еще здесь безопаснее, чем на северо-востоке. Только мне сейчас не до экономики контрабандной столицы региона. Диспозиция примерно ясна, плохо, что нельзя подойти к периметру поближе. Однако есть вариант для получения информации. Наблюдателя я заметил сразу, но тот не проявлял агрессии, а только осторожно фиксировал мои перемещения. Наконец, мне надоели шпионские игры. Машу рукой и показываю излишне любопытному созданию на киоск, где продают напитки. Покупаю себе и потенциальному информатуру сок в бумажном стакане с трубочкой. Местные вообще все пьют через соломинку. Дай волю, они ссать и срать через нее будут. Че надо, епта?» Интеллигентно произнесло недоразумение, схватившее стакан. С нога оказался понятливым и встал так, чтобы его было не видно из-за киоска. Зачем лишний раз светиться, ведь обычно народ не особо пересекается с представителями этой расы. Кстати, зеленые орки — единственные пришельцы, умудрившиеся плотно влезть на Сиамскую поляну. Они изначально нанимались на стройки, плантации и креветочные фермы, очищали участки от джунглей и вывозили мусор. То есть не людям перепала самая тяжелая, грязная и низкооплачиваемая работа. По мере развития города и появления более выгодных вакансий, местные меняли профессии. Вот их места и занимали орки с гастарбайтерами из Камбоджи. Но постепенно с нога залезли в мелкую торговлю, ремонт бытовой техники и вклинились в местные доки, где составляли около половины разнорабочих. Даже чауном пользовались услугами зеленых, которые забирали рыбьи потроха и по дешевке скупали непроданный улов. Да с мусора, включая осенизацию, всегда приносил неплохой доход. В общем, ребята неплохо закрепились, продолжая жить своей общиной. Еще с нога видели и замечали многое происходящее в городе, а на них мало кто обращал внимание. «Двести!» — произношу, глядя в сторону бара. «Триста в рот!» — тут же отозвался зеленый и, подумав, добавил. «Если будет много вопросов, то пятьсот нах!» За хорошую информацию денег не жалко. Молодой орк шумно всосал сок через трубочку и блаженно улыбнулся, показав острые зубы. У этого типа они выпирали, делая его похожим на мышонка из кота Леопольда. Но глупо считать татерков смешными, и нельзя их недооценивать. Понятно, что среди снога хватает маргиналов, и они составляют большую часть гопоты в любой стране. Только им удалось вполне естественно вписаться в людское общество, что заслуживает уважения. С теми же химерами или другими беженцами, живущими в Раджапуре, они вообще вась-вась. А вот речь снога — это отдельная тема. Зеленые скобрезники принципиально разговаривают на малайском, местном лингва-франка, добавляя в речь словечки из других языков с массой ругательств. Молодежь больше использует авалонский, то есть здешний английский, но с жутким акцентом. Получается полный бред, особенно когда слышишь впервые. Я сначала вообще не понимал, о чем верещат эти утырки, но если приспичат, то можно разобрать. Сиамцы и китайцы просто бесятся от необходимости общаться с орками на чужом языке, зная, что их... Прекрасно понимают. Потому еще смешнее наблюдать, когда местные о чем-то договариваются со снога. Тут вам и шум, и жестикуляция, как у итальянцев, еще и азиатским колоритом. Что скажешь о забегаловке корейцев? Передаю парню аванс в сотню бат. Киборги в рот. Жадные, сука, но бабло гребли лопатой. Они ремонтом тачек занимались, цены не ломили, потому и народ к ним шел, ёпта. Чинки их перебили, нах. Не вьетнамские, а суньские. «Нет больше железяк», — оторобанил мелкий, забавно сморщив морду. «Орк-расист? Это что-то новое». «Ладно, у меня свои счеты с китаезами, что не оправдывает пренебрежительного отношения к азиатам. Просто не могу ничего поделать, и из меня периодически лезут подобные вещи. Но зеленые сами находятся на уровне низшей касты. Видать, я слишком мало знаю о местных терках». Судя по честному взгляду замолчавшего прохиндея, пора добавить деньжат. Сую еще сотку и жду. Слышь, епта, лучше не крутись возле конторы Кима. Старого жердя и его ребят мочканули, горит им в в рот. И новые хозяева, совсем поехавшие нах, еще и вечно под дурью, могут пальнуть, если чего, привидеться. Задолбали уже всех ска. Мне тоже показалось, что утилизированные орхидеи вели себя странно. «Наверное, поэтому я смог положить целую бригаду. Покажешь, как зайти на территорию и не попасть под камеры?» «Две... Нет, три штуки, нах!» «Про камеры подскажу. Эти торочки часть сами посшибали, когда железяк валили с ска. Только сейчас в доме два или три чинка. Остальные после обеда появляются. Тебе они все нужны? И еще бабло гони, ёпта!» «Договорились. Давай свой номер наберу, как появлюсь. Часа через три буду здесь». Отдаю парню деньги и записываю его телефон. Как тебя зовут? Не промечивали довериться орочьей и шпане? Насколько я знаю, у них старые контры с азиатскими группировками. Вьетнамцы, китайцы, корейцы и японцы не очень любят не людей. С нога и гоблинов уж точно считай их чем-то вроде грязи из-под ногтей. При этом к хазадов, уруков и тем более эльфов лицемерные людишки уважают. Перед последними даже откровенно лебезят, ведь гномы богатые, черные орки сильные, а эльдары самые влиятельные. А вот остальные не люди типа второй сорт. Поэтому зеленый не придаст, в крайнем случае попросит больше денег. Имечко у моего случайного агента оказалось зуб. Дети природы что видят, то поют. «Ты видела, нет? Трахающиеся поросята. Я сначала не поняла, а потом всю беседу давила смех». Завизжала обычно спокойная Дора, издавая звуки, свойственные обсуждаемым животным. Берта поддержала подругу, начав хохотать и став похожей на обычную и весьма красивую девушку. Если бы не пистолеты, то даже милую. Она сама не могла поверить, что человек придет на серьезные переговоры в бандане с таким смешным рисунком. Наконец подружки отсмеялись, посмотрели друг на друга и снова забились в истерике. «Так, хватит, а то у меня бок разболелся!» Блатинка ударила по столу красивой ладошкой с ярким маникюром. «Что думаешь о госте? «Клоун!» — нацепивший на пояс пистолеты, будто ковбой из наших прерий. «Еще и на грудь мою пялился, чуть слюной не подавился! Бр! тряхнула головой Шатенко, показывая свою неприязнь. «Предположим, все мужики не могут оторвать взгляд от твоих сисек». В голосе Доры послышалась столько ревности. «Ты сама их провоцируешь, не спорь. Но я сейчас о другом». «Высокомерный тип. Проскальзывает у него что-то снисходительное по отношению к окружающим. Только в своей бандане он похож на придурка», — прыснула Берта, но тут же осеклась под строгим взглядом лидера. Но не заметила я ничего особого. Если не обманул насчет орхидей, то он не клоун, а хороший стрелок. Только такого добра и в городе хватает». Он сказал правду. «Понятно, что старый рыбак мог обмануть, но мы можем легко проверить и взглянуть на трупы». Рад звала смотреть их быстрее, ведь чауном собрались их сбросить в море. Только ты не заметила самой простой вещи. Не считая того, что стрелок спокойно замочил банду из восьми человек, Бетти недоуменно повела плечами, после чего блондинка пояснила. Что можно скрывать под банданы Ее явно надели в шутку, и парниша не обратил внимания на рисунок. Но это мелочи. В городе тряпки на голове носят только сумасшедшие фарги и прочие индийцы. Все остальные предпочитают шляпы и панамы, а молодежь — бейсболки. «Уши!» — воскликнула Берта, и глаза ее заблестели от возбуждения. «А я все не могла понять, что меня смущает. Фигура у него уж больно пропорционально сложена, еще и походка, будто у кугуара. Ты гений, Дороти!» Старшая подруга довольно улыбнулась. Кому не нравится признание собственных заслуг и немного лести? «Думаешь, он эльф? Полукровка!» Ответила Дора. «А еще гость либо действительно крут, либо абсолютно отморожен. Ты же знаешь, я умею считывать реакцию. Никакой магии, просто жизненный опыт и наблюдательность». Так вот он не шутил, когда заявил, что разберется с орхидеями в одиночку. «Но на психа наш красавчик не похож». «Фи, чего ты там нашла красивого? И вообще, у тебя есть Джим?» «Не притворяйся, мальчик интересный. Если он действительно так хорош в деле, то...» Я задумаюсь о правильности сделанного выбора». «Да ты что? Ведь вы с Джимом! Он тебя любит!» — воскликнула Бетти, запинаясь. «Так нельзя!» «Ты когда нервничаешь, такая забавная!» — ответила блондинка и рассмеялась. «Ну не обижайся!» — лидер прижала к себе насупившуюся подругу. «Я никогда не брошу Джима. Это мой мужчина, проверенный и надежный, как скала. Из-за него я готова перерезать глотку любому». Дора сделала вдох-выдох, дабы успокоиться. Затем в ее глазах забегали бесенята, и она наклонилась к Бетте. «Мой будущий муж — просто идеал, любит меня, терпит все капризы, готов носить на руках и убьет кого угодно, если я попрошу. И ты не смотри, что он с виду простоват. У Джимми не только золотые руки, но и...» Блондинка начала шептать на ушко подруге. По мере понимания, о чем речь, глаза-борты округлились, а лицо покраснело, будто свекла. Полное возмущение, она быстро отодвинулась от Дора и хотела начать отповедь, но в ответ получила новую порцию смеха и недовольно засопела, отвернувшись в сторону. «Не обижайся, ну пожалуйста!» Подруга молитвенно сложила ладони и сделала умильную рожицу. Выглядело это так забавно, что Бетти сначала фыркнула, а затем заливисто засмеялась. «Ты не поверишь, но Джимми до сих пор по утрам делает зарядку и пьет молоко. Говорит, что так приучились с детства». Ведь он окончил престижную школу для мальчиков недалеко от Бристоля. Но какие-то сволочи воспользовались его доверчивостью, и Рыжий попал к пиратам. Благо, у него хватило мозгов сбежать и затем устроиться механиком на океанское судно. Знаешь, ведь Джим перешел каракатицам ради меня. Голубые глазодоры затуманились, но затем вспыхнули от негодования. И ведь молчал полтора года, идиот. Да я бы давно завязала и сошла на берег. «Хватит мне приключений на задницу! Хочу свой дом, семью и просто пожить нормально!» Блондинка замолчала, о чем-то размышляя. Об этом было нечего сказать. Она только сейчас задумалась о своих планах и сокровенных желаниях. Как ни странно, но пока ее устраивала нынешняя жизнь. Вернее, тот отрезок, когда у Каракатиц был лучший катер в заливе, и дела шли в гору. Это было опасно, но одновременно весело и легко. Постоянная смена маршрутов доставки товара, вылазки на берег при особых заказах и перестрелки, которые ее просто возбуждали. Чего греха таить, такая движуха ей по душе. «Это будет моим последним делом», — тихий голос лидера вывел шатенку из размышлений. «А как же я?» — последовал вопрос, полный обид. «Сначала надо разобраться с цветочками», — хищно оскалилась Дороти, напомнив, почему ее прозвали «белая мамба». Еще раньше она носила прозвище «Канзасская ведьма», но это было в прошлой жизни, и знавшие ее тогда разумные давно кормят червей. «Дождемся нашего милого мальчика и спланируем нападение. Мы должны зачистить базу жирного Кима. Я знаю, что солнце его замочили, не перебивай», — Бладинка одернула пытавшуюся возразить подругу. Наша задача — захватить штаб Орхидей. У меня есть контакты в мэрии, подмажем кого надо и оформим официальные бумаги на землю с постройками. Лучше подстраховаться с юридической стороны. А получив базу, начнем двигаться дальше. На морском бизнесе свет клином не сошелся. Мы мотались, как угорелые, считали себя лучшей командой в заливе. И что? Посредники, эти жадные ублюдки, сидящие на берегу и не поднимающие жопы из мягких кресел, зарабатывали в несколько раз больше. «Еще вспомни, сколько раз нас пытались кинуть или подставить, поэтому я предлагаю сменить сферу деятельности, точнее, подняться на пару уровней выше. Завязок у нас хватает, есть кое-какой капитал, и мы можем развернуться. Плюс многих барык перестреляли, а другие сбежали из города или залегли на дно, пока синдикаты делят власть. Наша задача — откусить кусок рынка, в том числе артефактов и камней». «Ну, я ничего не понимаю в торговле». И «Это скучно», — произнесла разочарованная шатенка. «А тебе не надо лезть в дебет и кредит. Будешь и далее заниматься силовыми вопросами. Поверь, скучать я тебе не дам. Да и конкуренты не обрадуются новым игрокам. Тем для них хуже». Мамба снова оскалилась, растеряв все обаяние и шарм. «Я только сейчас заметил, чем меня смущает Джим». Он ведет себя как очкарик, перешедший на линзы или сделавший операцию. Его выдает глуповатый взгляд и привычка поправлять сползающие очки. Но их нет, и мужик постоянно себя одергивает, поднося палец к переносице. Только не стоит заблуждаться насчет сидящей передо мной троицы. Необворожительная улыбка блондинки, неотменные буфера-шатенки, простоватый вид рыжего меня не обманут. Перед возвращением в желтый бар я сгонял на рыбный рынок и немного переговорил с народом. По словам местных, каракатицы были не только самой быстрой бригадой, но и весьма зубастой. Если в Раджапуре хвалят чьи-то боевые навыки, то все серьезно. Значит, у этих милых людей за спиной по персональному кладбищу, причем немаленькому. А если учесть магические дары, которыми они владеют, то все сложнее. Мне на магов плевать, что не отменяет крутизны моллюсков, как я называю про себя возможных партнеров. «Может, представимся, наконец?» Чуть ли не проворковала блондинка. Выглядело это настолько лицемерно, что я чуть не заржал в голос. Скорее, для непосвященного зрителя лидер казалась симпатичной и приветливой дамой. Если не знать, что перед тобой, главарь банды, контрабандистка и убийца. Меня зовут Дороти Гейл, я возглавляю наш маленький коллектив и по совместительству являюсь его бухгалтером начала вещать каракатица, будто мы на собрании анонимных алкоголиков. Еще бы понять, с чего такие откровения могли представиться по кличкам, тем более я их уже знаю. Мамба, двурукая и рыжий. Насчет последнего прозвища кто-то очень долго думал. Шучу. Это Берта Беданкой, отвечающая за нашу безопасность. Упомянутая Шатенка натужно улыбнулась, отчего стало похоже на хищницу типа Пантеры. Как ей предположил обладательница в выдающейся груди, отлично стреляет с двух рук, за что и получила свое прозвище Джим Хоскинс, механик и электрик в одном лице. В общем, он отвечает за техническую часть. Три пары глаз уставились на меня, ожидая ответного представления. Люк Баффало Уокер, мисс. Я зачем-то приложил два пальца к голове, будто выполнил воинское приветствие. Ты из Канзаса? Дороти вдруг подалась вперед и пояснила. Фамилия знакомая. Сейчас сам сожалею, что в шутку назвался именно так. Я ведь отталкивался от имени Люк. На Скайуокера решил не замахиваться и вспомнил об одном крутом полицае и зачем-то добавил еще прозвище культового героя Дикого Запада. Вот теперь приходится расхлебывать последствия шутки. Одно дело Чауном, и совсем другое — люди с материка, откуда я сам родом. Вернее, мое нынешнее тело. «Нет, из Техаса», — решаю следовать своей легенде, хотя она сшита белыми нитками. «Рейнджер?» В разговор включилась Бетти, чьи глаза опасно сузились, а сама она подобралась, будто кошка перед прыжком. А ведь это ненормальное может выхватить ствол. Я тут же напрягся, готовый к любым действиям, но ответил максимально спокойно. Хотя и сам хорошо так завелся, особенно от агрессии с сексуальностью, источаемой девушкой. Вот же меня штырит. Был скаутом в детстве, но моя семья давно покинула новый свет. А что, проблемы? «Не заводись, ковбой!» Миролюбиво произнесла блондинка, прижав руку подруги к столу. «Просто Бетти Каманча. Странно, что ты не узнал название клана, которое она прибавляет к имени. Сам понимаешь, какие дела творятся на фронтире. Там стало спокойнее, но память-то осталась». Я по-иному взглянул на Шатенку. И дело не в ее роскошном бюсте. Мне примерно известна политическая карта этого мира. Так вот, индейцы здесь неплохо укрепились и противостоят вторжению европейцев. Если кратко, то они контролируют половину Великих Равнин и почти все кордельеры, кроме южной части Тихоокеанского побережья. А тот же Техас, Канзас или Небраска гораздо меньше, чем в моем мире. И сейчас они входят в конфедерацию бывших колоний Авалона. Плюс во многих государствах индийцы влились в тамошние общества. Геноцида здесь не случалось, зато война была долгой и кровопролитной, ведь превосходство порохового оружия хорошо нивелируется магией. На фронтире до сих пор постреливают, угоняют скот и грабят всяких зевак. Большая часть индейцев прерии перемешалась с черными уруками, и получившийся симбиоз оказался неприятным сюрпризом для соседей и особенно врагов. Поэтому Бетти такая дерганная, видать, пошла в безбашенных орочих предков. Ну и мне сразу бросились в глаза необычные черты лица, которые я принял за смешение кровей. Уруков я еще не встречал. Только и это не важно, какие же у нее роскошные сиськи».